Часть третья. Тьма От нее пахло улицей, опасный аромат, который тревожит, разрушая мир, прелые листья и влажное небо, что обычно остается по ту сторону стекла, духи и сырая, разбитая каблуками земля. Эти запахи трещинами взламывают плотную вонь формалина и эфира, стирая ноты хлорного очистителя и искусственного лимона. Кроме запахов, Дарья принесла краски. Слишком много красок для того, чтобы оставаться спокойным. Но Адам старался. Он дышал, отсчитывая про себя вдохи и выдохи, и еще не подпускал ее ближе, чем на три шага. «Три шага – его зона комфорта», – так сказал психиатр. Он был непрофессионарен и уныл, но в данном случае оказался прав. «Это ужасно», – сказала Дарья, пытаясь заглянуть в глаза. Адаму пришлось отвернуться. «Ну почему всем так важен этот бессмысленный, в общем-то, контакт?» А что до вопроса, то с общеэтической точки зрения, совершенное неизвестной личностью деяние, несомненно, может быть оценено как ужасное. Вместе с тем профессиональные умения неизвестного заставляли Адама замирать в восхищении. Совершенство портил лишь разрез, вашей, лишь о том, что вскрытие проводилось. Он добавил миру и розовое масло. Чувствуешь запах? Адам решил продолжить беседу. Несмотря на то, что каждый Дарьин визит приносил в мир дисгармонию, она была единственной, с кем Адам вообще мог разговаривать более-менее свободно. Этим следовало пользоваться. Запах. Люди всегда переспрашивают и еще не обращают внимания на вещи очевидные. Запах. отчетливый, Особенно ушных раковин и в полости рта. «Ее готовили к погребению, и готовившему было безразлично, что тело сожгут. Либо же имело место некое ритуальное действо, и тогда смысл его лежал в области отличной от похоронных обрядов. Мысли свои Адам озвучил, и Дарья, слушавшая весьма внимательно, тут же сделала заключение. Он такой же псих, как и ты. Убил девчонку, а потом, потом «Забальзамировал тело?» «Да». «Что ж, пожалуй, Адам готов был согласиться. Сложная и трудоемкая процедура была совершена без морейшей на то необходимости. Более того, бальзамировщик пошел на риск. Зачем? Мотивы некоторых человеческих поступков ставили Адама в тупик». «Ты мне поможешь», — сказала Дарья, стягивая перчатки. «Только идем отсюда». «И свет не выключай, слышишь?» Она говорила громко, и Адам вздрагивал от звука этого голоса, но неприязни или желания спрятаться не возникало. Психиатр усматривал в этом несомненные признаки выздоровления. На самом же деле Адам просто привык к Дарье. Он с детства приспособился привыкать. Поднялись в кабинет. Дарья шла первой, через каждые три шага останавливалась, оглядывалась и, убедившись, что Адам идет с отворачивалась. Ей было страшно. Большинство людей боится смерти или своих о ней представлений. В кабинете Дарья огляделась, повела носом, сделавшись похожей на собаку, и велела. «Кофе дай и с сахарочком, но ну, ты знаешь». Адам знал. И она знала, что не стоит приближаться, когда он становится к плите. Пусть даже плита электрическая и спрятанная в одном из ящиков дубового комода. В соседнем ящике пряталась сковородка с мелким речным песком, банка с зернами, ручная мельница и набор скрянок с приправами. «По-турецки!» – заказала Дарья, забираясь на диван с ногами. Бесцеремонно встряхнула плед и, зевнув, заметила – «Может, я тут останусь?» «Это было бы...» «Ужасно!» «Да ладно, не дергайся. Не собираюсь я нарушать твой уют своим присутствием!» «Но вот кофе охота за правду!» «И пока ты будешь варить, я тебе расскажу...» «Нет, не сказку! Хотя, как посмотреть!» «Слушай, что ты думаешь про Красникину? Про Алину?» «Уточнила Дарья, хотя Адам и без того понял!» все таки Янкина сестра, взбалмошная и несколько непосредовательная особа, только что хотела рассказывать сама, и вот уже спрашивает его мнение. А психиатр утверждал, будто Адам не способен составить адекватное мнение о людях, поскольку не в состоянии оперировать нелогическими аргументами. Она носит кольцо. Кофейные зерна источают одуряющий аромат, но этот запах приятен. «Кольцо? Да, она десяток колец носит». Она помнит, что была бедна, и думает, что другие тоже помнят, что она была бедна. Возможно, зарабатывала мытьем посуды, поэтому тогда не могла носить кольца, Средовательно пытается скрыть прошлое и надевает очень много колец. Мельница поворачивается в руке, узкие резьбы ломают скорлупу зёрен. Не серьги, не браслеты, не ожерелья или броши, но кольца. Платина с изумрудом квадратной огранки. Белое золото с темным жемчугом. Желтое золото с алмазом в стиле бриллиант. И еще одно тоже с алмазом, но желтым на 32 грани. Сапфир. Она или не знает, что такие камни не принято сочетать, равно как и металлы, либо делает это сознательно, подчеркивая свое нынешнее положение, которое дает ей возможность встать над общепринятыми правилами. Мельница проворачивалась с каждым разом все легче. Песок накалялся, темная Джезва стояла на срезе темного агата. И серебро, простое серебро без камней. Ободок в 3 миллиметра украшенный орнаментом. Это горцо старое и дешевое по сравнению с прочими. Но красники на его носят не снимая. Кожа выше и ниже припухла. Вода накрывает кофейную пыль в бронзовой чаше. Джезва выдавливает ямку на песке. И тот недовольно шипит. Предполагаю, оно имеет некое символическое значение. Или она просто не может снять... Возразила Дарья. «Если бы проблема была в размере, кольцо просто распилили бы, но его берегут и прячут среди других корец. Почему, не знаю. Символ? Напоминание?» Вода медленно доходила до кипения. Скоро кофе будет готов, затем выпит, после чего Дарья откланяется и исчезнет на месяц-два. «Будет одиноко!» А да не бывает одиноко». «А ее семейка? О них что скажешь?» В голосе Дарьи появились знакомые ноты азарта, как тогда, когда они втроём играли в рулетку. В тот раз победила Яна, и Дарья расстроилась. Но сейчас все иначе. «О них? Сложно сказать. Они люди, а людей я плохо понимаю». Водяная гладь задрожала, готовясь выплюнуть стаю пузырьков. Мамуря с папури опять срались. Это было скучно. Но Анечка продолжала слушать, потому как заняться больше было нечем. Но не уроки же учить на самом-то деле. Вытащив из вазы подвявшие лилии, Анечка запихнула их в мусорное ведро. Вода она вылила в унитаз и, прополоскав в вазу, тщательно вытерла полотенчиком. После чего отыскала розетку и накрыла ее стеклянным колпаком. О данной методе рассказывал Кузька. И в грудь себя бил, кренясь, что круче нету. Но ну, опробовать на дереве у Анечки руки не доходили. И вот дошли. «Прекрати скулить!» Шипела маменька, и голос ее, проникая в узкую щель розетки, заставлял вазу дрожать. «Ай, вправду прикольно. Мы должны действовать вместе. Или ты подтвердишь мои слова?» «Или что?» Папенька сердится. Когда он сердится, то краснеет, причем только лицом. Шея остается белой, да еще и с полосочками складочками, в которые забиваются катышки от свитера. «Или я обойдусь без тебя». «С ума сошла?» «И давненько. Они все тут крышей двинулись. Только одна Анечка нормальная». В дверь постучали. Анечка еле-еле успела убрать вазу за спину, прикрыв свитерком, как в комнату заглянул Серёга. «Чем занимаешься?» Спросил он, протискиваясь в щель. И еще один придурок мог бы дверь нормально открыть и войти». А мог бы не открывать и остаться за порогом. «Ничем», — сказала Анечка, поднимаясь с пола. «Просто вот, думала пресс покачать». «А чего не в спортзале? «А того, ишь, любопытненький выискался. Вон как глазками по комнате шарит». «Лениво». Анечка мысленно прикинула, как бы поскорее выпроводить братца. «Да и уроки». «Обождут». «Что-то новенькое. До того он вечно зудел про то, что надо учиться, и учиться хорошо. И маменька ему поддакивала, и тетушка тоже». «Такое дело...» Серега присел на банкетку, вытянув ноги. «Ты ж Капуценка, в одном классе, так?» «Ну...» «Не ну, а да, или нет. В данном случае первый вариант, поскольку вопрос риторический». «Иди нафиг!» Учить он будет, небо за другим пришел. Прижаре его из ментовки, то-то же. Ладно, извини, забылся. Серёга быстренько соскочил с базара. Учить не буду, обещаю. Я вот спросить хотел, ты же с ней не особо дружила? Не особо. «Да и кто? С этой коровой дружил. Надька разве что. Ну да, она сама такая же, как Капуценко, неудачница. Вот и сбились в стадо». «Просто... Просто ходит слух, будто это я Машку убил. И пусть это бред полнейший. Сама подумай, зачем мне ее убивать?» «А кто тебя, психоэтакого, знает?» «Но все равно неприятно. Еще сюда придут, тётку мучить станут». А ей и без того хлопот предостаточно. Ири дело заведут. Анечка стянула глазную подушку и села на нее. Неудобно. У них же это запросто. Чего настоящего убийцу искать, если на тебя повесить можно? Точно. Серега крюнул на приманку. Потом, конечно, разберутся. Но ведь нервы потреплют изрядно. И поездочка обломается. Плевать Серёге на Машку Капуценко. Да и кому не плевать-то? Иван в из-под самого носа ускорзающая волнует. И Анечка в какой то веки понимала брата, хотя не сочувствовала. Наоборот, настроение улучшилось. Ну и я попросить хотел. Серега сгорбился, опершись локтями о корене. Если вдруг тебя спрашивать станут, скажи им, что я с тобою в тот вечер был. «Скажу», — пообещала Анечка, прикидывая, что, наверное, и вправду скажет сначала, а потом, потом случайно проболтается кому-нибудь, например, Кузьке. «Всем известно, что влюбленные девушки голову теряют, вот и Анечка потеряет». Алина перебирала украшения. Она достала из сейфа все пять шкатулок, расставила на круглом ломберном столике и, откинув крышки, разглядывала содержимое. Конечно, все самое ценное хранится в банковской ячейке, но... Алмазная змейка обвела запястье, чтобы стечь на темную поверхность стола. Рядом легла широкая цепь, С нарочито-массивными звеньями, в которых проблескивали синевой сапфиры. Платиновой же паутиной Алина любовалась долго, Вертела и так, и так, подставляя под жесткий свет лампы, И тогда алые рубины вспыхивали злым сиянием. Темный жемчуг скучен, белый скучен еще более, Кольца рассыпью, такие разные и все же одинаковые. Браслеты, подвески, броши, медальоны. Холодный металл ласкает пальцы. острые грани камней норовят царапнуть. Свет их завораживает. Но вот шкатулки опустели, и содержимое их Арина с раздражением отодвинула в сторону. Что-то, кажется, упало, утонув в высоком ворсе ковра. Потом отыщется. Каждую шкатулку Алина осматривала с куда большим вниманием, чем драгоценности. Она вертела в руках, трогала крышку, дергала, пробуя на крепость, простукивала стенки и даже пыталась узким ножом для бумаг поддеть подкладку. Когда не удавалось, с раздражением отбрасывала и бралась за следующую. Пусто! Здесь не должно быть пустоты. Или то, что она ищет. Спряталась в ином месте? Алина встала и, кое-как, распихав драгоценности, прошлась по комнате. «Стеллаж с книгами. Там? Возможно». И толстые тома поретели на пол. Гневно хрустели переплеты, шерестели страницы, рассыпая облака пыли. Тускло лоснились страницы. «Снова пусто». «Тогда? Мебель? Столик?» Или секретер, дразнивший обилием ящиков и ящичков. Но каждый исследован давно и со всем тщанием. Кровать? Тайно скрыта. В резных столбиках, на которых лежит бархатная шкура балдахина? Нет, их она давно изучила. Зеркала? Вазы? Раздражение наваливалось, требуя немедленного действия. И Арина, мечась по комнате, просто выворачивала вещи на пол. Когда же, остановившись и успокоившись, перевела дух, то села и заплакала. ⁇ Исчез! ⁇ крикнула она отражению. Он опять исчез! Проклятый гребень! ⁇ Степушкина жизнь наладилась. Отойдя от потрясения, каковое он испытал на вокзале, Степушка привычно наведался в церковь, сунув бабке необычный полтинник, а соридную пятисотенную купюру. Еще он постоял перед алтарем, прошелся вдоль стен, старательно пригибаясь под тяжелыми взглядами святых, и прочел молитву. Полегшало. Из церкви Степушка прямым ходом двинулся в супермаркет. Он долго ходил вдоль полок, разглядывая уже не иконы, но товары. Снимал с полок разноцветные коробки конфет, щупал сквозь тонкую пленку теснения, скреп ногтем по золоту и, завидев приближающегося охранника, спешил дальше. Выбирать было приятно. И мучительно, потому как деньги, хоть и жгри Стёпушкин карман, однако же явно не желали оставаться в кассе магазина. Не конфет бы, растворов купить и еще инструмента нового, австрийского, на который Стёпушка на прошлой выставке любовался. Но и Марьянушку обижать не стоит. В конце концов Стёпушка взял с распродажи коробку ассорти слегка примятую с одного угла полкило красных морщинистых яблок и бутылку шампанского последнее выбирал особенно долго рассчитывался с шейком кинув на пластиковую тарелку вторую пятисотку и свысока глядел на кассиршу пока та колупалась выискивая сдачу дура насыпала монет ничего тоже деньги и ничем не хуже прочих Продолжая шиковать, домой Стёпушка поехал на маршрутке. Грядел в окно на серый город, изрядно побитый дождем, И думал о том, как радостно встретит его Марьянушка, Как станет улыбаться и приговаривать, что Стёпушка кормилец, А он, ласнясь от удовольствия, денег не даст. «Бабе деньги давать — дурное дело!» Марьянушку встретил во дворе, шла с ведрами, полными скрученного мокрого белья, которое еще исходило паром, улыбнулась широко, и лицо ее круглое стало еще красивей. Это тебе, сказал Степушка, протягивая пакет. От меня. Марьянушка поставила ведро, вытерла руки о живот и только потом приняла. Грянув внутрь, вздёрнула широкую сморяную бровь и скривилась, словно от кислого. «Домой неси!» — верела, снова ведро поднимая. «Я скоро!» — ключи на веревочки повесила на шею. «Я к себе!» — ответил Стёпушка. «Переодеться!» По лестнице взбегал, как молодой, сердце в груди пело, душа предвкушала праздник. Теперь-то все будет иначе. Все. Девка сидела на подоконнике и ела мороженое. Ярко-синее пальто ее выделялось на фоне обрезалой стены, а оранжевый шарф сполз на пол. Ваше? Степушка шарфик поднял. «Моё!» — Девка взяла и, запихав в карман, поинтересовалась. Вы с Степаном Заварским будете. Если вы, то я вас жду. Она обрезала пальцы и, скомкав бумажку, сунула ее в тот же карман, что и шарф. «Поговорить надо!» Стёпушка сглотнул. Говорить ему не хотелось. У девицы было узкое, кобылячье лицо с наглыми глазищами, широкая прорезь рта и упрямый подбородок. И грядит хитроватенько, с прищуром. Аккурат, как бывшая, когда развестись уговаривала, и бумажки свои подсовывала. Обломалась бывшая. Стёпушка не дурак, и этой обломается. — Надо, чего? — грубо, — спросил он, прижимая пакет к груди. Тот скорзил, норовя сползти и выставить серебристое горло бутылки. — Поговорить для начала, а если не договоримся, то... «В суд подам», — сказала бывшая и брови сдвинула. «А, деточки, Стёпушкина надёжа и опора!» За мамкины плечи попрятались и оттуда кивали, поддакивая. «Нет, не пройдет номер!» «То мне придется написать заявление в прокуратуру о том, что гражданин Заварский дал заведомо ложное заключение, поспособствовав тем самым сокрытию факта убийства гражданки Красникиной». Девица обрезнула губы, стирая остатки шоколаду. — У тебя доказательств нету. — Спорим, что есть? Ты давай открывай дверь, не на пороге же нам трепаться, а вдруг кто и подслушает. Ключи выскользовали из потной ладони, а после замок закринила, и Степушка снова взапрел. А девка гулящая, как есть гулящая, буравила спину взглядом, веселилась небось. В квартиру она вошла первой, решительно отодвинув Стёпушку в сторону. «Ну и грязь тут у тебя». «Это не грязь, но бедность, а бедность не зазорна. Спаситель тоже беден был, не имел ничего своего, зато и почитаем людями. В богатстве же искушения великие». Стёпушка запоздала, и схватился за грудь, нащупал в тайном кармане тугую пачку и выдохнул счастливо. «Ну, рассказывай!» Девица, не разуваясь, процокала на кухню. От сапожищи ее, вызывающей красного колеру, на линолеуме оставались разводы, и глядеть на них было горестно. Она ходит, а Степушки, значит, убирай! «Нечего рассказывать!» Буркнул он, пристраивая пакет в шкаф. Дверца, как обычно, взвизгнула, прочертив углом широкую дугу. «Как? Нечего!» «А так, чего припёрлась? Денег хочешь? Фиг тебе, не денег!» Теперь Стёпушка видел перед собой изуродованное жадностью лицо бывшей супружницы и с наслаждением крутил фиги, тыча в харю. Харя хохотала. «Значит, жадность. А ведь зарабатываешь ты не так и мало. Только посуду треть на алименты забирают, оставляя Стёпушку в нищете корчиться». «Слушай, паскудник!» Девка вдруг оказалась до того близко, Что вновь шибанула запахом ее духов, Гнилостно-сладковатым и развратным. «И наглая тварь!» Схватила Степушку за отвороты куртейки И, подняв, безо всякого усилия, тряхнула. «Я все равно доберусь до правды, И сядешь ты при этом или выкрутишься, Меня волнует мало. Девчонку убили». «А ты, зная про убийство, помог его скрыть!» «Грешен, как есть грешен! Прости, Господи, ничтожного раба твоего!» «Ты... ты не понимаешь!» «Вывернуться из рук ее не получалось, кострявые пальцы оказались цепкими, а тощая на вид баба, удивительно сирной. Объясни. Она поволокла Степушку на кухню, вновь презрительно скривилась и, швырнув его на старенький диванчик, заметила. «Ремонт сделай!» «Легко ей сказать, сделай. А где деньги взять? Ремонт, он копеечку тянет. Да и Степушки и так ладно. А кому не по вкусу, пусть сам и делает». «Ты думаешь, тело сожгли?» Девка, пройдясь по кухне, взяла со стола газету, почти свежая, только-только принес из магазина, где раздавали бесплатно. Постерила ее на табурет, сама же села, вытянув дренющие ноги, потянула руки к чучелу кошечки, которая Степушка почти закончил, осталось глазки доработать, но цапать не стала, заговорила. «Так вот, его не сожгли». И в любой момент мы можем предъявить на экспертизу. И экспертиза это подтвердит, что ты, Степан, оказался сволочью и мздоимцем. И если первое не наказуемо, то за второе тебя точно посадят. Пугай-пугай. Не такие пугари. Нет у нее ничегошеньки и быть не может. Потому как человечек, степушкину душу с пути истинного совративший, серьезен весьма. И раз обещал он, что следов не останется, значит так оно и есть. «Значит, мы храбрые. Кто бы мог подумать?» Девка потянулась по-кошачьи. «Но зато мы еще и жадные. Сколько ты хочешь? Тысячу? Пять? Двадцать пять? Называй свою цену, заплатят!» Сердце болезненно ёкнуло в груди. И ведь правду говорит, заплатят двадцать пять тысяч. И вряд ли речь о рубликах. А если вдвое больше или втрое? Так от чего она умерла? Девица придвинулась близко-близко, вперилась в его глаза и облизнув губы, хотя же шоколаду на них уже не осталось ни крошечки, шепотом повторила вопрос. от чего Степан? Ты же знаешь. Не поддаваться, а от добра добра не ищут. Или... Стёпушка закрыл глаза и перед внутренним взором его встал вокзал, раскаленные рельсы и вялоподрагивающая туша поезда. Все, чего я знаю, в заключении написано. Почитай, и будь добра оставить меня в покое. Немедленно!» Стёпушка выхватил чучело и отправил в коробку. «Убирайтесь!» И как ни странно, девица просьбу исполнила. Даже грозиться она посредок не стала, только подмигнула. Так словно бы давая понять, что видит Стёпушку насквозь и что непременно вернется. Да не одна. Ничего, как-нибудь Господь, да, хоронит».